Она пробудилась от этого долгого и тяжелого сна, еще менее отдохнувшей, чем когда она ложилась, и снова обратилась к Богу с молитвой, чтобы Он отпустил ее с миром или хотя бы изменил то направление, в котором Он ее посылал. Север, юг или восток, Господи, и я покину Хеммингфорд-Хоум, воспевая Тебе хвалы. Но не на запад, не к темному человеку. Скалистые горы не спасут нас от него, даже анды не спасут. Но это не имело значения. Рано или поздно, когда этот человек почувствует себя достаточно сильным, он придет за теми, кто сопротивляется ему. Если не в этом году, то в следующем. Собак унесла эпидемия, но волки в горах остались, и они готовы служить сыну сатаны. А служить ему будут. не только волки. Утром того дня, когда наконец прибыли ее гости, она принялась за работу в семь. Бог послал ей прохладный облачный денек, первый за многие недели жары. К ночи может пойти дождь. Во всяком случае, так считала ее бедро, которое она сломала в 1958 году. Она растопила кухонную плиту и испекла пироги. Как раз поспела земляника, «Слава тебе, Господи!» И было приятно думать о том, что она не пропадет зря. Во время готовки она почувствовала себя лучше. Один пирог с голубикой, два с земляникой, и ревеньем и один яблочный. Она поставила их на подоконник охлаждаться. Днем кухня наполнилась запахом жарящихся кор. Завернув готовых кур в бумажные салфетки, она пошла на задний двор с гитарой, села и начала играть. Она спела все свои любимые песни, и ее высокий дрожащий голос далеко разносился в тихом воздухе. Она пела гимны один за другим. Она как раз добралась до «Мы идем в Сион», когда с севера до нее донесся звук работающего двигателя. Она перестала петь, но пальцы продолжали отсутствующе перебирать струны, пока она прислушивалась, склонив голову на бок. Едут. Да, Господи, они отыскали дорогу, и вот уже ей стал виден тянущийся за грузовиком шлейф пыли. Великое волнение хватило ее, и она порадовалась, что надела свое лучшее платье. Она поставила гитару между ног и приставила ладонь ко лбу, хотя солнца и не было. Звук двигателя стал гораздо громче, и через секунду там, где кукуруза отступала перед дорогой на водопад, протоптанный стадом Кэда Гудела. Да, теперь она видела их. Медленно едущий старый фермерский грузовик марки «Шевроле». Кабина была переполнена. В ней сидело человека четыре. Зрение у нее до сих пор было в полном порядке. А еще трое стояли в кузове. Она могла видеть худощавого светловолосого мужчину, девушку с рыжими волосами, а в центре... «Да, это был он, мальчик, который почти уже научился быть мужчиной. Темные волосы, узкое лицо, высокий лоб. Он заметил ее и начал неистово махать рукой. Через секунду к нему присоединился и светловолосый мужчина. Рыжеволосая девушка просто стояла и смотрела. Матушка Абагейл подняла руку и махнула им в ответ. «Благодарение Господу, что они благополучно добрались». Хрипло пробормотала она. Теплые слезы побежали у нее по щекам. Грохоча и подскакивая, грузовик подъехал к ней во двор. На водителе была надета соломенная шляпа с пером, заткнутым за синюю бархатную ленту. «Эй!», эй — закричал он, махая ей рукой. «Привет, мамаша! Ник сказал, что ты можешь оказаться здесь!» И так оно и вышло. хей я Он посигналил. С ним в кабине сидели мужчина лет пятидесяти, женщина того же возраста и маленькая девочка в красном вельветовом комбинезоне. Девочка робко махала одной рукой, большой палец другой руки был надежно засунут в рот. Молодой человек с повязкой на глазу и темными волосами, Ник, спрыгнул с борта грузовика еще до того, как тот остановился. Он медленно подошел к ним. Лицо его было серьезным, но единственный глаз был исполнен в ликовании. Он остановился у крыльца и удивленно посмотрел вокруг. На двор, дом, старое дерево с качелями из шины. И на нее. — Привет, Ник, — сказала она. — Я рада видеть тебя. Благослови тебя, Господь. Он улыбнулся, взошел к ней по ступенькам и взял ее за руки. Она подставила ему свою морщинистую щеку, и он нежно ее поцеловал. За его спиной выстроились остальные. Человек, который был за рулем, держал на руках девочку в красном комбинезоне, у которой правая нога была в гипсе. Руки ее твердо обливали загорелую шею водителя. Рядом с ними стояла женщина лет 50 следом за ней рыжая и светловолосый мальчик с бородой. «Нет, конечно, он не мальчик», — подумала матушка Абагеев. Он просто немощный. Последним в этом ряду стоял мужчина, который ехал в кабине. Он протирал стекла очков в тонкой стальной оправе. Ник смотрел на нее вопросительно, и она кивнула. — Ты поступил совершенно правильно, — сказала она. — Бог привел тебя сюда, и матушка Абагейл сейчас тебя накормит. — Я рада видеть вас всех, — добавила она, повышая голос «Мы не можем долго оставаться здесь, но прежде чем отправиться в путь, мы отдохнем и вместе приломим хлеб. Нам надо подружиться друг с другом». Маленькая девочка пискнула из надежных рук. «Водителя, вы самая старая женщина в мире?» Женщина лет 50 сказала. джина!» Но матушка Абагейл только рассмеялась. «Вполне возможно, крошка, вполне возможно». Она верила им расстелить свою скатерть в крупный красный горошек за яблоней, и две женщины, Оливия и Джуна, стали на кровать ленч, пока мужчины отправились собирать кукурузу. Сварилась она очень быстро, и хотя сливочного масла у нее не было, оливкового масла и соли хватило вдоволь. Во время еды почти никто не разговаривал. Раздавались лишь звуки жующих челюстей и тихое, довольное похрюкивание. Ей было приятно смотреть на то, как эти люди впиваются с зубами в еду, отдавая справедливость ее кухне. Стало быть, стоило ходить к Ричардсенам и сражаться с ласками. Нельзя сказать, что они были очень голодны, но когда ты месяц подряд ешь консервы, то очень хочется попробовать чего-нибудь свеженького и домашнего. Сама она съела три куска курицы, початок кукурузы и небольшую корочку пирога с земляникой и ревенем. После этого она почувствовала себя набитой до отказа, как чехол матраса. Когда кофе был разлит по чашкам, водитель, приятный человек с открытым лицом по имени Ральф Брентнер, сказал ей, «Ничего вкуснее я не ел за всю свою жизнь. Спасибо вам огромное!» Остальные благодарно присоединились. Ник улыбнулся и тянул.